Казалось, драгоценная змея избивалась на его губах и на искаженном болью лице с единственным жутко сверкающим глазом. «О, бедняга!» — воскликнула Дебора, падая на колени и поднимая лампу еще выше над головой. «Сильвия, видишь?» Девушка снова ахнула и опустилась на колени рядом, пытаясь дрожащими пальцами расстегнуть жесткую булавку на губах отца. Он был еще жив, потому что Сильвия с Деборой слышали его дыхание и видели сверкающий взгляд, но прямо перед ними его лицо стало чернеть, а глаз судорожно открывался и закрывался. Деби поставила лампу и попыталась приподнять голову, но не смогла оторвать ее от пола. Затем связанные ноги старика дернулись, поднявшись в воздух, и снова упали на пол с глухим стуком.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 Лампа, стоящая на голом полу, освещала ужасное зрелище. Тело со сколотыми губами и сверкающие драгоценные камни, а две женщины замерли, прислонившись к стене. деба смотрела на мертвого хозяина, прижимая лицо Сильвии к своей груди, чтобы девушка не могла видеть этот ужас. И тишина с каждым мгновением становилась все глубже.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 Дебора подхватила ее на руки и, радуясь, что Сильвия потеряла сознание, отнесла ее наверх и уложила на кровать. Затем она быстро спустилась вниз, заперла дверь, ведущую из лавки на лестницу, и снова посмотрела на тело. Ее не было минут семь или восемь, и тело все так же лежало с единственным открытым глазом, бессмысленно уставившимся в потолок. Дебора, словно сочарованная, как птица перед змеей, подкралась ближе и дотронулась до головы Аарона. Голова немного сдвинулась, и служанка снова попыталась поднять его. На этот раз она обнаружила, что он может это сделать. Она прижала голову к груди и с ужасом выпустила ее, обнаружив, что ее ночная рубашка запачкалась кровью. Собравшись с мыслями, которые были сейчас нужны ей все до единой,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 Как не страшно было приближаться к мертвому телу, Дебора снова подошла к нему и порылась в карманах одежды. Норман был полностью одет, на нем даже было пальто, в котором он ходил на улицу, но ключ она так и не нашла и замерла, не зная, что делать дальше. Вероятно, ключ, как обычно, висел в подвале. Необходимость – мать изобретательности, и служанка сообразила, что может разбить оконное стекло.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 Но бедная женщина была слишком напугана, чтобы беспокоиться о каких-либо приличиях. Вбежав в помещение лавки, она услышала тяжелые удары в дверь, а в промежутках между глухими ударами были слышны шаги подбегающих к дому со всех сторон людей. «У меня нет ключа!» — крикнула мисс Джанг в замочную скважину. «Взломайте дверь, черт вас подери, Убийство! Убийство!» По шуму, который она производила, а те, кто находился снаружи, заключили, что внутри происходит какое-то ужасное преступление, и удвоили свои усилия. Дебра едва успела отпрыгнуть после своего последнего крика, как выбитая дверь упала на пол, и в комнату ворвались трое полицейских с дубинками наготове и ярко сверкающими фонарями. В центре комнаты все еще стояла на полу лампа, отбрасывая тяжелый желтый свет на труп.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 Она была заперта на замок, но не на засов. В подвале ничего нет, все в порядке, только это проволока. Он указал на средство для удушения. Связает с потолка, а к ее нижнему концу привязана деревянная перекладина. — Кому принадлежит эта лавка? — спросил инспектор. «А — Арону Норману, — ответил патрульный полицейский. — Это букинист, тихий, безобидный и робкий человек. — Кто-нибудь был поблизости? — Нет, сэр. Я прошел по гвин стрит примерно в четверть первого, и все было тихо. Когда я вернулся позже, минут через двадцать или чуть больше, скажем, двадцать пять, увидел женщину, которая только что была здесь, внизу. Она цеплялась за окно на втором этаже и кричала «Убийство!». Я позвал на помощь, сэр, и мы взломали дверь. Инспектор Принц опустил голову мертвеца на пол и, кивнув, поднялся на ноги. «Пойду наверх, поговорю с этой женщиной», — сообщил он. «Скажите мне, когда придет доктор». Поднявшись наверх, он осмотрел гостиную и зашег в ней газ, затем поднялся еще на один этаж и осмотрел кухню и столовую. В спальне он обнаружил пустую кровать, но услышал, что в соседней комнате кто-то разговаривает.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 «Но не плачь, не надо!» «Да, я помню, тело на полу, змея на его губах, о, о И мисс Норман снова потеряла сознание. «Ну вот!» — воскликнула Дебби с горьким торжеством. «Смотрите, что вы наделали!» «Полно, полно!» — прервал ее инспектор Принц, стараясь, однако, говорить помягче. «Я отвечаю за это дело. Расскажите, что случилось!»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 Этой медной проволокой, которая перерезала ему горло, не говоря уже об этом. И доктор протянул принцу брошь. «Это брошь, черт ее побери!» — яростно воскликнула Дебора. «Я уверена, что это причина всего, чтоб мне сдохнуть!» И она начала энергично растирать руки Сильвии. «Как эта молодая леди?» — спросил врач. «Ей я тоже нужен». «Может, и нужен и...» — отозвалась мисс Джанк. Назвались доктором, так помогите мне привести ее в чувство. Сделайте, что можете, сказал принц медику. А вы, добавил да он, обращаясь к Дебори, спуститесь со мной. Я хочу задать вам несколько вопросов. Деби не была дура и видела, что инспектор полон решимости и добьется своего. Кроме того, Сильвия остался врач, и служанка решила, что он может сделать больше, чем она, чтобы и привести бедную девушку в сознание.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 Он просто дал ей выговориться, затем мягко задал несколько вопросов. Подчитав, что он вполне благоразумен, Дебора тоже стала благоразумной и дала вполне отдельные ответы. За несколько минут инспектор, благодаря своему ловкому обхождению, узнал все, что произошло в эту ужасную ночь, начиная с того момента, когда Сильвия проснулась в своей постели, разбуженная далеким криком. «И это, судя по словам мисс Сильвии, — закончила Дебора, — Было как раз перед тем, как церковные часы пробили двенадцать. — Вы спустились вниз через четверть часа, — уточнил принц. — Именно так, после того, как мисс Сильвия разбудила меня, — подтвердила Тебби. Она была напугана до смерти и не могла сразу встать. Да, это было примерно в двадцать минут первого, когда мы спустились посмотреть. Это, несмотря на свои крепкие нервы, женщина вздрогнула. — сказал инспектор. — У убийцы было время скрыться. — Прошу прощения, сэр, но они или он, или она, или оно должны были еще находиться в подвале, когда мы увидели труп, хотя тогда его еще не то, чтобы можно было назвать трупом. — Не могли бы вы объяснить, что именно имеете в виду? — попросил полицейский.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 «Брошь принадлежала мистеру Полу Бикоту». «А где он сейчас?» «В больнице Чаринг Кросс, если хотите знать, и он помолвлен с моей красавицей, так что и не думайте, что это он. Зачем ему это?» «Я никого ни в чем не обвиняю», — мрачно сказал инспектор. «Но мы должны докопаться до сути этого ужасного преступления». «Ах, ну это можно назвать и так», — започитала Дебора. Это змея у бедного хозяина во рту, и сам он как угорь, чтобы освободиться, и это правда ужасно? Но, слышите, моя прелесть зовет. И мисс Джанко прометью выбежала из лавки на ходу, выкрикивая утешение Сильвии. Принц посмотрел на мертвеца и на опаловую змею у себя в руках. С одной стороны, это брошь, с другой. Что связывает эту брошь? С трупом.